Эпилог. Хотя во всей этой истории до сих пор много неясного, но самое главное известно. Благодаря умелым действиям спецназа КГБ, кровавую трагедию со множеством смертей на военной базе в немецком городе Грандзее удалось предотвратить. Во-первых, был спасен Эрих Хонекер, в ту пору руководитель Германской Демократической Республики. Его спасение многое значило. Оно означало, что планы западных разведок относительно отказа ГДР от сотрудничества с Советским Союзом были сорваны. Это признали и на Западе, как бы им того не хотелось. По данным советской разведки, почти сразу же вслед за срывом операции «Замена», разработанной в недрах разведок США и ФРГ, последовало множество отставок. Был отправлен в отставку и генерал Монморенси, и Кларк, и Клоски. и многие другие чины, которые должны были отвечать за успешное проведение операций. А это многое значит. И в первую очередь то, что западные спецслужбы признали свое поражение. Ведь что бы могло случиться, если бы Эрих Хонекер был тогда устранен, а на его месте оказался бы ставленник Запада? А тогда могло случиться все что угодно. Даже полноценная война – которая не нужна была ни немецкому, ни советскому народу, которые едва-едва пришли в себя после не так давно минувшей войны. Да, конечно, кто-то может упрекнуть, что Богданов со своей командой не до конца справились со своей задачей. Что тут можно сказать? Все в этом мире относительно, и стопроцентных успехов бывает очень мало. Творить зло куда как легче, чем разоблачать его. Давайте посчитаем. Во-первых, советские спецназовцы раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на военной базе. Во-вторых, свели к минимуму тот ущерб, который был причинен базе. Можно только представить, что бы стало с базой и людьми на ней, взорвись все шесть адских машин. Ну и в-третьих, они, можно сказать, предотвратили военное столкновение между Советским Союзом и коллективным Западом. Назовите того, кто мог бы сделать больше в тех условиях. Кстати, о людях. Несмотря на то, что ракеты с военной базы разлетелись во все стороны, никто в окрестностях не пострадал. Не было ни единой жертвы, да и значительных разрушений тоже не было. Почему? Потому что ракеты на складах хранились так, как им и было положено, соблюдениями всех правил безопасности. С ракет была снята та их часть, которая, собственно, и отвечает за взрыв. А без нее любая ракета – просто летающая болванка. Ну а что касается официального объяснения случившегося, будто в один из складов угодила молния, то что тут можно сказать? Лишь то, что, может быть, мы когда-нибудь дождемся иного объяснения, которое прольет истинный свет на то, что случилось в 1977 году на советской военной базе в немецком городе Гранзее. Теперь, после многих прошедших лет и тех событий, которые в эти годы произошли, вроде бы и пора.